Глава восьмая «Старик, нам кажется, повезло!» Егор не мог не согласиться с товарищем. На радаре теряне создавали такую суету, что от мигающих и носящихся туда-сюда огоньков голова кругом шла. На обед не просились, перекусили прямо на лету. Они же живут тройками, тройками и летают». Пока мужик и Дамин летают, супруга им питательную пасту по скафандрам распихивает. Настоящая ячейка общества, функциональная и полезная. Филимоныч, теряне ни на перекур не отпрашиваются, не оправятся. Я много работников повидал, но скажу честно, их рекордом стаханов позавидует. Егор же не торопился радоваться. Жизнь его научила, что во всем хорошем есть какой-нибудь подвох. Может, теряне едят много, и их фиг прокормишь? Или злую шутку сыграет скорость их размножения? Плодятся они настолько быстро, что вскоре вся поверхность Виктории один будет кишеть мышами. А учитывая, что они умеют летать, то и воздух тоже. Пока они неплохи, осторожно согласился с другом Филимонович. «Неплохи!» «О чем ты? Эти летяги – наш шанс! Причем шанс не только в том, чтобы выжить!» «Ты только подумай! Там, на земле, у нас с союзом не совсем получилось! Но здесь, с помощью летяг, представляешь, какое общество мы можем построить!» «Да ты никак решил вождем пролетариата стать?» – пошутил Егор. «И зря! Семенович не шутил! А кто мне запретит?» «Нам других людей найти надо и выяснить, зачем алганианцы нас сюда притащили. Одно другому не мешает. Если мы построим сильную колонию, то сможем к себе всех найденных землян переселять». «Да много тех землян, пока мы отыскали одного пивного барона. Да и тот на связь не выходит», напомнил Филимонович. «А ты не думал, что наша земля тоже может в этой вселенной находиться, а?» «И то, что рано или поздно мы до нее долететь можем», — ошарашил приятеля Семенович. «Погоди, ты мечтаешь коммунизм свой доморощенный еще и до земли донести?» «А почему бы и нет?» — хитро подмигнул Семенович. «Ты мне вот что скажи. Сможем на фабрикаторе что-нибудь похожее на бумагу изготовить?» «Зачем тебе бумага?» — удивился Егор. «Да есть одна мыслишка». Так сможем изготовить что-нибудь похожее на формат А4?» С бумагой и целлюлозой в космосе было туго, как и на пустынной планете, где не росло ни единого дерева. Но перерыв к кучу чертежей, Егор нашел пластины белого пластика, разрезав которые, приятели получили листы, похожие на офисные стандартные. «Отлично! Теперь нам нужна ручка или набор фломастеров». «Слушай, я понимаю, у каждого может быть свое хобби, но сейчас как бы не время, чтобы рисованием заниматься. Это все для дела. Давай ищи», — настаивал на своем Семенович. «Ух, Гриша, Гриша», — покачал головой Егор, но к поиску все-таки приступил. Среди чертежей, имевшихся в наличии, ничего похожего на карандаши или фломастеры он не нашел. Пришлось заходить на галактическую биржу. А там голова шла кругом от выбора. Вместе с Семеновичем они перепахали все предложения и нашли устройства, которыми можно помечать любую поверхность. Эти приспособления напоминали те же фломастеры, правда в диаметре, с хороший такой огурец. Они купили чертежи и уже через полчаса получили набор из 13 разноцветных фломастеров. «Технологии с ума сойти!» Разглядывая набор, произнес Семенович. «Стоит тебе что-то захотеть, и вот оно. Появляется у тебя в руках. Это настоящая магия». «Ага, за которую надо платить», — проворчал Егор. «Законы сектора АТАУ в этом плане были предельно простыми. Любой каприз за ваши деньги». «Красота!» — Гриша провел фломастером по пластику. «Что ты там чертишь?» не покажу Вдруг застеснялся Григорий, садясь к другу боком так, что тот не видел его художеств. «Да что ты как ребенок! Все равно не покажу! Это сюрприз!» Пока семёнович напевая отворил, Егор следил за терянами, готовый пересечь какую-нибудь ошибку или глупость. Но на удивление инопланетники работали спора и без косяков. «Смену отработали, надо бы их отозвать, пока они себя не загнали». После восьмичасового рабочего дня произнес Семенович и отправил сигнал на возвращение. Теряне также дисциплинированно вернулись, как и работали. Нивы растянулись в ниточку возле гравитационного колодца и по одной ныряли в него с интервалом в полсекунды. «Поехали, навестим парней», — предложил Семенович, и друзья через пустыню отправились к пещерам. Когда Семенович завел речь о трудовых рекордах, Егор откровенно заскучал. Он на заводских собраниях речи в стиле «выполним-перевыполним» всю свою жизнь слушал. Но Семенович таки смог его удивить. К концу хвалебной речи он достал прямоугольный лист пластика и высоко поднял над головой. «За упорный труд, за показанные высокие результаты» «Я хотел бы сегодня наградить почетной грамотой экипаж Нивы-18. Названный экипаж, от лица Верховного командования нашей колонии выражаю вам благодарность. Домину Нивы-18 подойти и получить». Из шеренги Терян робко выпорхнул мышонок. Он неуверенно приземлился в нескольких шагах от Семеновича. «Подходи, не укушу», — осклабился Гриша в тридцать два зуба. Тирянин едва смог преодолеть смущение. «Это... мне?» Протянул он лапки к белому листику, на котором Семенович смог изобразить что-то вроде герба с серпом и молотом. «Так и знал, что мы впустую потратим ресурсы на затею Гриши», с досадой подумал Егор. «Тебе, тебе!» отдавая грамоту, произнес Гриша. «Держи, заслужил! План троекратно перевыполнил!» Что началось после того, как награжденный терянин поднялся в воздух и начал носиться над толпой своих соплеменников? «Мне дали слово! Слово благодарности! Слово! Слово!» гудела восхищенная толпа. «Ему дали слово!» «Ты понимаешь, о чем они?» – прошептал Егор. «В душе не чаю, но обещаю». «Я выясню, почему они радуются, как пионеры своему первому галстуку». семёнович отправил Егора в ЦОП, а сам остался в пещерах, чтобы расспросить товарищей. «Так, ситуация следующая», — доложился по прибытию семёнович «В Тирянской империи проживает 600 миллиардов душ. Ну и зачем мне эти цифры? Ты можешь сразу к делу переходить. Без цифр ты глубину не оценишь». Ничуть не обиделся на приятеля Гриша. Представил, сколько у ихней императрицы подданных. И как часто она лично кого-нибудь из всей этой толпы выделяет. Ну, не знаю, раз в год, раз в двадцать лет. Троим она дает свое слово одобрения. Это что-то типа звезды героя, высшая государственная награда. За нее всякие привилегии положены. И общий почет, и уважение. И тут наши летяги получают награду в первый же день службы, именную. Ага, их от счастья чуть на части не разорвало. А прикинь, что будет, если мы им ордень трудового красного знамени выдадим? Или хотя бы кубок с медалькой? С одной стороны, энтузиазм твоих новых друзей не может не радовать. С другой, что мне боязно, фанатизма в них через край. Увлекутся какой-нибудь опасной ерундой, и мы еще нахохочемся. «Больше позитива, друг! Больше позитива! Как у нас там по части экономики?» «Вроде все хорошо. Еще пару дней, и склады заполним. Но остается проблема в выборе того, что нам производить». «Гриш, я понятия не имею, что нам поставить на конвейер». «Что покупают десятирукие, плавающие под водой или состоящие из одной плазмы индивидуумы?» — развел руками Егор. «Ну и не переживай. Начнем с экспорта очищенных ресурсов». «Ничего, Союз тоже в свое время не брезговал зерно до да нефть возить. Освоимся, с соседями познакомимся. Может, они и подскажут, чего». Егор вызвал карту сектора. «Ну и к кому направимся?» «Я предлагаю далеко не залетать, а пройтись по ближайшим соседям». «К Терянам не полетим», — высказал очевидное Семёнович. «Черт его знает, как нас там теперь встретят. И выбирать нам надо из визита к сопрукам или к Хорса. Мы о них можем что-нибудь узнать. Или установить дипломатические отношения. Или купить информацию у Геканина. Ну вот еще, деньги за это платить». «Сами с соседями познакомимся, покалякаем по-людски. Договоримся, мы им, а нам». «Ну, давай попробуем по-людски», — ответил Егор, не сильно задумываясь, что людей как раз в секторе Атау днем с огнем не найдешь. «Мне название Хорса как-то не очень», — признался Григорий. «Но, блин, и сопруки выглядят тоже не совсем обнадеживающе. Надо определяться. О...» «Есть идея! Надо потратить немного никеля и меди!» Егор никогда не подозревал, что в семёновиче умер художник или фальшивомонетчик. Олимпийский юбилейный рубль Гриша нарисовал так, что от оригинала не отличишь. Фабрикатор мог проглатывать чертежи примитивных предметов, сделанные вручную. И уже минут через двадцать приятели держали в руках серебристый кругляш на одной стороне которого был отчеканен олимпийский факел, а на другой светился традиционный советский герб. Вот только подпись под ним отличалась от традиционной «ГССР» вместо «СССР». «Ну что, Решка, идем к сопрукам, а если Орел выпадет, то гостим у хорсов», произнес Семенович и подкинул монету. «Орел», — поймал Рубль Филимонович. «Давай продумывать экспедицию». До ближайшей системы Хорса можно было добраться только на Крузенштерне. Только на нем установлен двигатель для Т-переходов. Но отправляться в дальний путь на безоружном корабле в неизвестное пространство было безумием. Поэтому решили перепрофилировать Крузенштерна в авианосец. Полноценный боевой корабль из него бы все равно не вышел. Но в одном грузовом отсеке Егор решил разместить десяток У-1. Их отводом они серьезно снижали обороноспособность Виктории, но повышали шансы на успех дипломатической миссии. Несмотря на то, что Егор всю жизнь занимался проектированием, удачное решение в изменении конструкции У-1 пришло в голову семёновичу «Знаешь, наши мышата не просто стахановцы!» Они еще и прирожденные пилоты. В прямом смысле этого слова. У них же есть крылья. И что? А то. И летают они только тройками. Один домин с легкостью справится с управлением, а двум другим мы должны найти дело. Давай присобачим к штурмовкам две турели. Снизу и сверху корпуса. Так мы получим почти полную сферу обстрела вокруг корабля. Переделка У-1 не заняла много времени. Егор взял Турель с готовых чертежей какого-то эсминца и пристроил ее к корпусу штурмовиков. Получилось не очень эстетично, но зато практично. Летяги от переделки были в полнейшем восторге. А Семенович тут же решил провести учение. «Парням надо слетаться, да и мне с ними тоже». Ответил он на ворчание Егора о том, что топливо тоже не совсем из воздуха берется. Точнее, из воздуха планеты-гиганта, но на это уходили ресурсы. Мишени и учебные ракеты тоже денег стоили, но и Егор понимал, что без учений у них будет не эскадрилья, а толпа. «Ладно, веселись на здоровье. Долго у вас это слетывание продлится? За недельку должны успеть!» пообещал Семенович. «Мы же не с нуля начинаем». Пока Семенович гонял пилотов, имитируя то атаки, то оборону Крузенштерна, Егор озаботился вопросами хособеспечения экспедиция. Он перегружал на колониальный корабль запасные части, воду, питательную пасту и воздух. Также он решил взять с собой добытые ресурсы, спрессованные в кубики. Ничего, кроме обычных материалов с красной отметкой по классификации, им добыть пока не удалось. Но зато объемы ресурсов за счет самоотверженного труда летяг были серьезные. Вдруг хоть за копейки, но удастся даже обычные материалы пристроить. Перед отправлением у Егора немного защемило сердце. Викторию они уже излазили вдоль и поперек, и она казалась не больше пятикомнатной коммуналки. «А вот когда Т-переход закончился, они вылетят в новый мир, настолько огромный, что в человеческом мозгу его невозможно будет уложить или явственно себе представить». «Ну что, поехали, Филимонович!» «Поехали!» — ответил Егор, еще раз проверяя навигационный маршрут и включая двигатель перехода. Двигателем его можно было назвать лишь условно. Первоначальным импульсом он рвал привычное пространство, прорубая в нем тоннель. А потом поддерживал его стены, черпая гигантский поток энергии из топливных ячеек с фитуцием. В брюхе колониального корабля будто начал с басовитым шумом раскручиваться маховик. Перед носом Крузенштерна появилась микроскопическая яркая точка. От нее во все стороны пробежали лучи, которые развернулись как два веера, создав впереди корабля идеальный, засветившийся синим круг. Крузенштерн затянула в открывшийся портал. Сам тоннель изнутри выглядел, как сотканная из неоновых лучей паутина с ярким пятном вдали, куда и несся Крузенштерн. «Красотень! Но если долго смотреть, у меня голова кружиться начинает» признался семёнович глядя на обзорные экраны. «Меня вообще гипнотизирует. Посмотрю на эти узоры пять минут и в ступор впадаю», сказал Егор и отключил экраны. Пялиться на них было бессмысленно, ничего полезного в тоннеле-то перехода не разглядеть. Стены пространственного сдвига непрозрачны для любого типа сканеров, что снаружи, что извне. Сам переход следящая аппаратура еще могла отследить. Но сколько там кораблей внутри перемещается, понять было невозможно. Система, к которой направлялась экспедиция, находилась совсем рядом. По звездным меркам, конечно. Поэтому путь до владений Хорса занял всего семь минут. Если бы Крузенштерн перемещался в обычном пространстве, даже на Форсаже, то это путешествие заняло бы тысячелетия. Перед выходом из Т-перехода по кораблю прокатился визгливый звук сирены. Система всегда предупреждала экипаж, что корабль покидает безопасное Т-пространство и вываливается в неизвестность. Как их встретят Хорса, Семёнович и Филимонович понятия не имели. Как и о законах местной дипломатии в целом. Может, в системе их поджидает многочисленный флот, который испепелит появившийся Крузенштерн после всяких «Здравствуйте, мы пришли с миром». Вдруг Хорса — воинственная раса, и слово «мир» на дух не переваривает. Миша и другие теряне пролить свет на этот вопрос не смогли. Еще до отправления, когда Семёнович пытался выяснить у них хоть какую-нибудь информацию о Хорса, Он узнал, что императрица Тирра запретила своим подданным любые контакты с этой расой. тирянам за простой залет в пространство Хорса грозила смертная казнь. Это обстоятельство еще больше напрягало экипаж Крузенштерна. Однако на вынырнувший колониальный корабль не обрушились пучки лучей смерти. Его борт не вспороли ракеты и шрапнель шрапнели прокомментировал Семенович систему, в которой они очутились. «Да уж, вот так надо в лотерею выигрывать», произнес Егор, а Гриша густо покраснел от стыда. Ведь по большому счету это он втянул друга в злоключение. Система Хорса выглядела да нарядно. Сразу 16 планет вращались вокруг звезды, сиявшей как голубой бриллиант. Планеты на любой вкус, даже без грубого сканирования, было понятно, что судь... судьба щедро одарила Хорса. Три газовых гиганта, синяя планета-океан, две потенциально обитаемых, два богатых минералами астероидных пояса. ГССР о таком великолепии можно только мечтать. И это только то, что видно с первого взгляда. Но охранялось все это богатство, на взгляд Егора, из рук вон плохо. Крузенштерн после появления никто не вызвал. Ни один корабль не кинулся на его перехват. Да и вообще никаких кораблей поблизости не наблюдалось. Егор и Григорий почувствовали себя так, как будто зашли в дом с открытой дверью и не обнаружили там хозяев. Что в такой ситуации делать дальше? Громко чихнуть и постучаться